Это первая книга из серии и посвящена она, как вы уже поняли, предыстории проекта. Основные события охватывают временной период от начала прошлого века до наших дней. В следующих книгах пойдем дальше. Если у вас появится своя версия развития событий, пожалуйста, опишите ее в комментариях на том ресурсе, где вы нашли эту книгу. Также буду благодарна за сообщение об ошибках и логических несоответствиях.